Глава 10. Дневник Б. Дротики следует изготавливать твердой рукой. Использовать перчатки недопустимо. Однако необходимо соблюдать величайшую осторожность. Стоит хотя бы слегка уколоть палец, и зараза попадет в рану, паразиты быстро распространятся, и спасения уже не будет. Мне удалось выяснить, что для медленной и мучительной смерти лучше всего подходит сочетание яиц сверлящих червей и яиц тех цепней, что проникают в кишки и вырастают там до огромной длины. Яйца паразитов одного из этих видов не убьют жертву, тогда как те и другие совместно обеспечат такую смерть, какой заслуживают предатели и трусы, посмевшие забыть о верности Клересу. Колтри из четырех различные устройства моего собственного изобретения. Через несколько дней проведенных на борту Смолиновы, я начал привыкать к постоянному ощущению присутствия живого корабля. Я по-прежнему подозревал, что он может подслушать любое сообщение, переданное мной при помощи силы. Однако после долгих споров с самим собой решился все таки попробовать связаться с родными. Леди Янтарь села на койку напротив меня, Рядом на полке исходила паром чашка с чаем. В тесной каюте наши колени почти соприкасались. Янтарь вздохнула, сняла с головы шарф и тряхнула мокрыми волосами, а потом уже шут рукой растрепал их, чтобы быстрее сохли. Теперь они уже не были похожи на одуванчиковый пух, как в детстве, но в то же время лишились золотистого оттенка, какой имела шевелюра лорда Голдена. К моему удивлению, среди его светлых волос появились пряди, похожие на седые. Они росли там, где на его голове остались шрамы. Он вытер пальцы о юбку янтарь и устало улыбнулся мне. Готов? спросил я. Готов, И запас со всем необходимым, заверил он. Как ты поймешь, что мне требуется помощь? Что будешь делать, если меня унесет течение? Я окликну тебя. И если ты не отзовешься, тряхну за плечи. Если это не поможет, плесну тебе в лицо чаем. Ах, так вот зачем ты попросил Спарк заварить тебе чая? А я и не думал, не за этим он отпил из чашки или, по крайней мере, не только за этим. А если чая не поможет? Шут пошарил по койке рядом с собой и нащупал маленький сверточек. Эльфийская кора. Ланд любезно дал мне ее. Она перемолота так мелко, что можно добавить ее в мой чай и влить тебе в глотку, а можно просто запихнуть тебе в рот. Он наклонил голову. Если и кора не подействует, я сниму перчатку и возьму тебя за запястье. Но уверяю тебя, это будет последнее средство. А если не ты меня вытащишь, а я у тебя за собой. А если смолиной налетит на камень, и мы все утонем в едких водах реки. Я сердито уставился на него. — Шут сказал: "Фитц, приступай уже. Или отступись, Ну, хватит тянуть кота за хвост. Кельсингр уже далеко. Попробуй использовать силу". Я нашел внутреннее равновесие, позволил взгляду рассредоточиться, выровнял дыхание и медленно опустил стены. Ощутил поток силы, такой же холодный и мощный, как река за бортом, и такой же опасный. Это были уже не те всесокрушающие волны, что в Кельсингре. Но я чувствовал в этом потоке скрытые течения. Помявшись в нерешительности на берегу, я вошел в поток и попытался нащупать нетл. Тщетно. Тогда я потянулся к олуху, издалека послышалась жалостная мелодия. Возможно, это был он, но мелодия быстро смолкла, словно ее унесло ветром. Beautiful? Никого. Я снова попытался связаться с нетл. На сей раз ощущение было такое, будто кончики моих пальцев мазнули по лицу дочери, а потом она исчезла. Чейт? Нет, не хватало еще, чтобы поток силы разметал меня вместе с моим старым наставником. Последний раз, когда мы виделись, у старика случались лишь редкие просветления в сплошном забытии. Его сила, некогда едва заметная, теперь временами так и хлестала, поскольку он потерял осторожность в обращении с ней. В прошлый раз, когда мы объединились в силе, он едва не уволок меня за собой в небытие. Нет, нельзя пытаться связаться с Чейдом. Чейд схватил меня. Так в детстве хватает подкравшись сзади неугомонный товарищ по играм, я полетел вниз головой прямо в бушующий поток. О, мой мальчик, вот ты где. Я так по тебе скучал. Его мысли окутали меня сетью привязанности, она затягивалась. Я чувствовал, как становлюсь таким, каким воображал меня Чейт. Как от глины отваливаются куски, когда ее заталкивают в форму для кирпичей, так уносило прочь все то во мне, о чем он не знал. "Перестань, отпусти меня. Мне нужно поговорить с Дьютифолом и Нетл. У меня новости для них из Кельсингры от драконьих торговцев". Он добродушно хихикнул, но я похолодел. В мягкой его мысленной хватке: "Забудь это. Забудь обо всём". И присоединяйся к нам. Здесь нет одиночества, нет разобщенности, нет ломоты в костях, боли в измождённом теле. Все совсем не так, как нам говорили, Фиц. Все эти предупреждения и зловещие угрозы тьфу! Миру все равно, останемся мы в нем или уйдем. Просто отпусти. Неужели это правда? Я расслабился в его хватке, поток силы с ревом омывал нас. Мы не растворяемся. Я крепко держу тебя. Ты теперь будто часть меня. Это как учиться плавать. Чтобы понять, как это делается, надо полностью погрузиться в воду. Ну, хватит цепляться за берег, мальчик. Течение разрывает на клочки только если держаться за берег. Он всегда был мудрее меня. Всю мою жизнь чейт наставлял меня, учил и говорил, что делать. Он казался спокойным и уверенным. Даже счастливым. Видел ли я когда-нибудь чейта с спокойным и счастливым? Я потянулся к нему, и он обнял меня нежнее, или эта сама сила объяла меня? Где кончается чейт и начинается сила? Может он уже утонул в ней и тянет меня за собой? Чейт. Чейт фалстар, вернись к нам. Дьютифул, помоги. Он отбивается. Нетл ухватила его и попыталась оторвать от меня. Я цеплялся за него отчаянно, стараясь дать ей понять, что я тоже здесь. Но она сосредоточилась только на том, чтобы отделить его от меня. "Нетл", заорал я мысленно, стараясь, чтобы мой крик вырвался из бушующего водоворота мыслей вокруг нас. "Мыслей? Нет, это не мысли, это живое существо, существа". Я отбросил все раздумья, перестал цепляться за Чейда и толкнул его к ней навстречу. "Держу его", едва донеслась до меня ее мысль, обращенная к Дютьфулу. а потом, полное изумление: "Пап Ты здесь? Ты жив? Да, мы все живы и здоровы. Мы пришлем вам письмо с голубиной почты из Удачного. И тут, лишившись Чейда, поток силы взялся за меня. Я пытался сопротивляться, но меня затягивало, будто в трясину. Чем больше барахтался, тем сильнее меня засасывало все глубже, и глубже. Существа. Поток силы состоял из живых существ, и все они висели на мне. Собрав всю свою волю, я рванулся против течения и решительно поднял стены, открыв глаза, увидел благословенную тесную и вонючую каютку. Дрожа и задыхаясь, я наклонился вперед, положив локти на колени. Что случилось? спросил Шут. Я чуть не потерял себя. Там был чейт. Он пытался утащить меня за собой. Что? Он сказал: "Всё, чему меня учили о силе, неправда". Что нужно отдаться силе. Просто отпусти, сказал он. Я почти согласился, почти отпустил. Рукой в перчатке шут сжал мое плечо и слегка тряхнул. Фиц. Я-то вообще ничего не заметил. Я сказал тебе, чтобы ты перестал тянуть кота за хвост, и ты умолк. Я думал, ты обиделся. Он снова наклонил голову на бок. С тех пор прошло всего несколько мгновений. Несколько мгновений. Я уткнулся лбом в колени. Меня подташнивало от страха, а голова шла кругом от искушения. Это так просто опустить стены и уйти, взять и уйти. Я смешаюсь с другими сущностями в потоке, и он унесет меня, и никакой больше невыполнимой задачи, никакого чувства утраты, обуревающего меня всякий раз при мысли о никакого жгучего стыда. Никакого унижения от того, что все знают, какой плохой из меня вышел отец, перестать думать, перестать чувствовать. Не уходи, мягко попросил Шут. Что? Я медленно выпрямил спину. Он чуть сильнее сжал мое плечо. Не уходи туда, куда я не смогу последовать за тобой. Не оставляй меня. Мне ведь все равно придется двигаться дальше. Придется вернуться в клирес и попытаться убить их всех хотя вряд ли у меня получится хотя я почти наверняка снова окажусь в их власти он отпустил меня и скрестил руки на груди словно пытаясь успокоиться я и не замечал какое чувство близости давало его прикосновение пока шут не убрал руку однажды нам придется расстаться одному из нас придется продолжать путь без другого но фиц прошу тебя не сейчас Не прежде, чем мы справимся с этим трудным делом, я не брошу тебя. Правду ли я сказал? Уже ведь пытался бросить его. осуществить этот безумный замысел мне было бы проще в одиночку. Ну, возможно, все равно ничего не вышло бы, потому что это невозможно. Но так мое поражение, по крайней мере, было бы не таким ужасным, не таким постыдным. Шут долго молчал, глядя в никуда. Когда он наконец заговорил, голос его был напряженным и полным отчаяния. Обещай мне, что обещай, что не поддашься соблазну чейда, что я не найду тебя однажды сидящим с пустым взглядом и пустым разумом, что ты не бросишь меня как лишнюю поклажу, что не уйдешь без меня, чтобы не подвергать меня опасности, чтобы я не путался под ногами. Я пытался подобрать слова, но долго не мог найти их. И шот, не скрывая боли и горечи, сказал, что не можешь такого обещать. Ладно, теперь я хотя бы знаю, как обстоят мои дела. Но вот что я могу пообещать тебе, старый друг. Что бы ты ни сделал, что бы с тобой ни случилось, выстоишь ты или падёшь, обратишься в бегство или погибнешь, мне все равно, придется вернуться в Клерэс и сделать все возможное, чтобы обрушить его им на головы, Как я и говорил, с тобой или без тебя. Я сделал последнюю попытку, шут. Но ты ведь знаешь, если кто-то и способен это сделать, то только я. И ты знаешь, что я лучше всего работаю в одиночку. Позволь мне сделать все по-своему. Он долго сидел, не шевелясь, потом спросил: "А если бы я сказал тебе, Такое, и это было бы правдой. Ты бы отпустил меня одного, а сам бы спокойно сидел и ждал, пока я спас уби? Солгать было нетрудно. Да, отпустил бы, с чувством сказал я. Шут промолчал. Понял ли он, что я солгал? Возможно. Но нужно смотреть правде в глаза. Это дело ему не по плечу. То, как его трясло от ужаса, посеяло во мне глубокие сомнения. Если он поддастся этому страху в Клерессе, я никак не мог взять его с собой. Я знал, что он говорит серьезно. Шут доберется туда со мной или без меня. Но если у меня получится попасть в Клерес первым и сделать то, что необходимо, ему просто не останется работы. Однако, сможет ли он простить меня? Пока я молчал, Шут убрал сверток с эльфийской корой в свою сумку, отпил из чашки чая, стыл. Он встал, держа чашку на блюдце, пригладил волосы, поправил юбки. И шут исчез. янтарь провела пальцами по стене, нащупала дверь и вышла, оставив меня сидеть в одиночестве на узкой койке. Лишь однажды мы с Шотом серьёзно повздорили за время этого плавания. Как-то вечером, в оговоренное время я пришел к нему в каюту, Спарк как раз выходила, Ее лицо было бледным и напряжённым. И прежде чем уйти, она печально взглянула на меня. Неужели интентарь за что-то отчитала ее? Я испугался, что застал шута в мрачном настроении, когда он глух к доводам рассудка, и медленно прикрыл дверь за собой. В стаканах горели желтые свечи, шут примостился на нижней койке. На нем была шерстяная ночная сорочка, серая и поношенная. Возможно, он позаимствовал ее из запасов чейда. Под глазами его залегли тени, Уголки губ уныло обвисли, и от этого шут выглядел старше. Я сел на койку напротив него и стал ждать. Потом заметил, что рядом с ним лежит мой заплечный мешок, который я наскоро сшил из обрывков парусины. А как это тут оказалось, спросил я, решив, что моя вещь очутилась в его каюте по какой-то случайности. Шут по-хозяйски положил руку на мешок и хрипло сказал: Я обещал взять всю вину за это на себя, и все равно боюсь, разрушил дружеские чувства с ко мне. Это она его принесла. Холод поселился у меня в животе и растекся по жилам. Мне пришлось нелегко, но я сдержался. Злиться нельзя. Поднимающийся внутри гнев разбился о преграду моей воли. Я знал ответ, но все равно спросил: "И зачем ты попросил ее принести это?" Потому что Персивиранс обмолвился, что ты взял с собой тетради Би. Он несколько раз видел, как ты читал ее записи. Две книжицы, одна в яркой тиснённой обложке, другая в простой. Он узнал ее почерк, когда мельком увидел их у тебя в руках, забираясь на свою койку. Он умолк. Я содрогнулся, обнаружив, как сильно оказывается, могу злиться. Вспомнив уроки Чейда, заставил себя дышать медленнее. Выровнял дыхание, как убийца делает перед тем, как нанести удар. Я подавил свои чувства. Святотатство, оскорбившее меня, было слишком велико. Шут тихо заговорил: "Я предполагал, что она записывала свои сны. Если она моя дочь, если в ее жилах текла кровь белых, би должна была видеть сны. Позывы записать или рассказать эти сны преодолеть невозможно". Значит, она их записывала. Фитц, ты злишься, я ощущаю твой гнев. Он словно волны, которые бьют о мои берега. Но я должен знать. Тебе придется прочесть мне ее записи, сначала до конца. Нет. Одно слово. Только его я еще мог произнести ровным и спокойным голосом. Шут вздохнул, его плечи поднялись и опали. Может, он тоже из последних сил держит себя в руках? Его голос был жестким, как веревка палача у виселицы. Я мог бы сделать все в тайне. Я мог бы попросить Спарк прочесть мне это так чтобы ты ничего не узнал, но я не стал этого делать. Я заставил себя разжать кулаки и мышцы горла. То, что ты не поступил так, не смягчает оскорбление, которое ты мне нанес. Он убрал руку в перчатке с мешка положил кисти ладонями вверх на колени. Мне пришлось наклониться вперед, чтобы расслышать его шепот. Если ты искренне веришь, будто это всего лишь случайные записки маленькой девочки, то твое возмущение понятно, но не думаешь же ты так на самом деле. Это записи белой пророчицы. Он понизил голос еще больше. Это записи твоей дочери Фиц и моей. Ударен меня посохом в живот, и то не мог бы причинить боли сильнее. Би была моя доченька, слова вырвались из моей глотки рычанием. Я не хочу делить ее ни с кем. Правда, как вариво в котле, иногда хлещет через край в самый неподходящий момент. Понимал ли я, что так злит меня, пока не произнес это вслух? Знаю, что не хочешь, но тебе придется. Он легко коснулся мешка рукой. Это все, что нам осталось от нее. Не считая того благословенного мгновения, когда я схватил ее в объятия, и ее дар взорвался вокруг меня словно фонтан света в непроглядные ночи. Это все, что мне дано знать о ней, пожалуйста, Фиц. Дай мне хотя бы это. Я молчал. Я не мог уступить ему. В этих тетрадях было сказано слишком многое. В будничном дневнике было всего два кратких упоминания обо мне, сделанных в те времена, когда она меня сторонилась. Там было слишком много от маленькой девочки, в одиночку сражавшейся в неприглядных драках с другими детьми Ивового леса. Слишком много такого, что заставляло меня трусливо и стыдливо сжиматься при мысли о том, каким же плохим отцом я был. Она писала о перепалке с Лантом, И о том, как я пообещал ей, что всегда буду на ее стороне, всегда буду защищать ее, а я не сдержал обещания. Как я мог читать все это вслух Шуту? Как я мог выставить на его обозрение то, чего так стыдился? Он понимал, что я не стану читать ему дневники еще прежде, чем попросил об этом. Он знал меня слишком хорошо, чтобы не понимать этого. Он знал, что есть такое, на что я никогда не пойду. Так почему же он осмелился просить? Шут двумя руками поднял мешок и прижал его к груди, как дитя. Слезы его стекали по шрамам на щеках, потом он протянул мешок мне. Я чувствовал себя капризным ребенком, выцаневшим таки у родителей желаемые. Я взял мешок и сразу же заглянул в него. Там почти ничего не было, кроме свечей, моли и тетрадей. Почти всю свою одежду, огневой кирпич Эльдерлингов и другие вещи я разложил по шкафчикам в каюте. На дне, завернутые в рубашку, лежали две склянки с драконьим серебром. Я решил оставить их там, рассудив, что уж в мешке-то никто рыться не станет. Сверток остался непотревоженным. Шут сказал правду, он не заглядывал внутрь. Тонкий аромат коснулся моих ноздрей. Я вдохнул запах свечей молли. Он даровал мне спокойствие ясность мысли. Я вынул тетради, чтобы аккуратнее уложить свечи. Шут неуверенно заговорил: "Прости, что сделал тебе больно. Пожалуйста, не вини Спарк или Пера". Мальчик случайно проговорился, а девочка только делала, что я велел. Уверенность молли. Ее упрямое стремление к справедливости Почему мне так трудно решиться? Что такого в этих тетрадях, чего Шут и так не знает? Что я теряю? Разве я уже не потерял все, что с ней связано? Разве это и не его утрата тоже?